Глава одиннадцатая. Под покровом ночи. Начинать спасение днем, конечно, нельзя. Любые подвиги вершатся ночью. Вот и наши герои на дело вышли с наступлением темноты. Сели на ковер самолет и полетели к дворцу. Но не все там спали. Кот в своей комнате проснулся от очередного кошмара и решил заесть его половником повидла. «Так не уснул», — грустно прошептал ученый, глядя в ночь, и хлебнул повидло прямо из таза. Тонкий и толстый, один с тяпкой, другой с граблями, несли караул у стен правительственной резиденции. «Раз, два, правый, левый, туда-сюда, сюда-туда». «Мимо нас и муха не пролетит», — с гордостью объявил тонкий. «Мух-то, может, и не пролетит, а вот сова пролетела». Прямо у горя стражей над головами. А следом и ковер-самолет. Кот стоял около открытого окна и хлестал по видлу уже из двух чашек сразу, когда с улицы послышался громкий шепот. «Василиса! Василиса!» Кот с любопытством выглянул наружу. Около соседнего окна припарковался ковер-самолет. В креслах сидели двое в страшных масках, похожих на звериное. Из-за их спин выглядывала здоровенная щука, а на краешке ковра стоял маленький длиннорукий человечек, тоже в маске, и стучал в стекло, повторяя. «Василиса!» «Мама!» — ахнул кот. Он случайно столкнул тазик с повидлом с подоконника и рванул под кровать. «Там его не найдут». Таз удачно прилетел на голову толстому, прямо на глазах у его братца. Тонкий подпрыгнул, бросил тяпку и побежал во дворец. «Караул! Убивают! Тревога! Измена!» Неслось по двору. И сразу же в окнах загорелся свет. Ударили яркие прожекторы. «Эх, не успели!» Царь в сердцах стукнул кулаком по подлокотнику кресла и стащил жуткую маску. «В другой раз за Василисой!» Он подхватил Ивана, а это, конечно, именно он бился в стекло, посадил его на подушку свободного кресла и дал ковру команду отлетать. «Нет, я не брошу ее!» заверещала обезьянка и поскакала обратно. Иван хотел опять на подоконник забраться, но ковер уже отошел от него, так что игрушка просто соскочила с края и рухнула в очередной дымоход. «Ай, ой, ой, шмяк, бряк!» Падение Ивана завершилось жестким приземлением в камин. Хорошо, что он был нетопленный. Зато пепла и сажи была целая гора. На ковре обеспокоенно проследили за кульбитами обезьянки. — Все, царь-батюшка, — тяжело вздохнул волк. — Сорвался, Иван. — Понятно, — махнул рукой государь, усаживаясь в кресло и пристегиваясь. — Тогда переходим к плану «Б». — Что за план? — удивился волк. — Валим отсюда, ибо скорее. Серый не мог не согласиться. План был идеальным. Ковер-самолет нырнул в темноту, чудом избежал встречи с ярким лучом прожектора и устремился к дремучему лесу. А вот Иван очень даже удачно свалился. Камин оказался не где-нибудь, а в подвале, тайном прибежище коварного палки Палковича. Как раз в тот момент, когда Иван немного очухался, в подвал зашел довольный оборотень. Он задержался перед блестящим оружейным щитом, чтобы поправить надушенный платочек на шее. Теперь все было великолепно. Затем злодей схватился за цепь, что свисала с потолка, и потянул ее на себя. Дальняя стена со скрипом поползла вверх. Одновременно с этим на пластинку патефона опустилась игла и зазвучала грозная, стремительная мелодия. Глядя на противника, Иван аж затрясся от гнева. Он засучил рукава и ринулся в бой. Но сначала надо было перелезть через решетку камина. Забраться на нее для обезьянки не проблема, но спрыгивая, Иван зацепился рубашкой за штырь. Пришлось елозить вверх-вниз, чтобы освободиться. Пока он там вертелся, стена поднялась, и Палкович прошел в темное помещение. Иван заспешил следом, переворачиваясь через голову. «Хоп-хоп-хоп!» «Ну как вы тут, дети мои?» — почти ласково спросил злодей. В подземелье вспыхнули факелы, и перед изумленным Иваном Предстали десятки, сотни тыквоголовых чучел, обряженных во фраке. — На этот раз мне ничто не помешает, и я захвачу весь мир! — пророкотал Палкович. Он бы еще много чего сказал, замечтавшись, но тут в дверь постучали. «Ваш — Ваш повидличество! — голосил тонкий. — Ваше повидличество! — в тон ему увыл Толстый. Оборотень быстро зашагал обратно и на ходу дернул цепь, заставляя стену опуститься. Иван заторопился на выход. Хоп-хоп-хоп, он очень старался. Вот стена опустилась, уф, уже за спиной Ивана успел. В убежище пугало влетел Толстый, у его ног Иваны замер, завод кончился. Следом появился Тонкий и принялся докладывать. Чрезвычайное происшествие. заключенный Волк сбежал из камеры путем проделывания отверстия снаружи. «Как он мог проделать его снаружи, находясь внутри?» — простонал оборотень. «Я считаю силой воображения», — затараторил Тонкий, а затем ткнул пальцем в брата. «А он считает, что кто-то снаружи помогал, и я все больше и больше склоняюсь к его версии». «Почему не схватили?» — сквозь зубы процедил оборотень. «Но их было больше», — развел руками Толстый. «Вон как меня отделали!» Он показал синяк под глазом, оставшийся после встречи с тазиком повидла. Улетели На ковре самолете!» — беспечно перечислял Тонкий. «На ковре!» — пахнул злодей. «Откуда он взялся? И где царь? Все рыбу ловит!» Братья посмотрели друг на друга. «Раз ковер-самолет летает, значит, царь больше рыбу не ловит. Ведь управлять ковром могут только члены царской семьи». К тому же выводу пришел и уже Иван. Лицо его помрачнело. «Так, понятно», — протянул он. «Тут замешан царь. Догнать и арестовать». «Обязательно», — бодро отозвался Тонкий. «Но не получится». «Почему?» Опешил Палкович, не привыкший к отказам. Авиапарк нашего царства состоит из единственного воздушного судна ковра самолета, на котором, собственно, и улетели заключенные с царем. Прикроватный коврик, надежд не оправдал. Пролетает полтора метра и падает. Плачет, извиняет, спросит его отпустить. В общем, ведет себя как тряпка. Толстому быстро наскучило слушать скучный доклад брата, и он принялся озираться. И, конечно, первым делом заметил у своей ноги обезьянку. Высунув язык от восторга, он подхватил игрушку и крутанул ключик. А главный злодей уже устремился к выходу. Тонкий заторопился за ним, продолжая вещать. — А других воздушных судов у нас нет. Так же, как и районных, арбитражных и товарищеских. Лететь не на чем. — Ясно, — прошипел оборотень. «Усилить охрану дворца, чтобы во время саммита сюда никто не просочился! А там уже поздно будет!» Палкович ушел, а Толстый радостно сунул Тонкому поднос обезьянку. Она крутила руками и вертела головой. «Хватит в игрушки играть! За работу!» Тонкий отобрал у брата обезьянку и отправил ее в окно. «Ай!»